Глава 11. Зара. Амирхан давно ушел, а меня до сих пор трясло от страха. Я все еще чувствовала его прикосновение к моей коже. Я продолжала лежать на кровати, мне было страшно пошевелиться. Силой воли заставила себя встать. Разрезанное платье сползло с тела, и я осталась без гальтерей и трусиках. Я обняла себя руками в тщетной попытке прикрыться. Взгляд упал на вещи, которые он принес. Я хотела выбросить их, разорвать в клочья. Но не стала этого делать. Других у меня не было. А ходить в нижнем белье перед этим мужчиной я не собираюсь. Я пыталась найти выключатель, чтобы включить свет, но никак не могла найти. А потом увидела пульт на столе и вспомнила, как бывший жених возил меня в модный ресторан, и там в кабинках свет регулировался с помощью пульта. Стала тыкать на кнопки и комнату озарил яркий свет. И я зажмурилась. Еще через пару мгновений мне удалось сделать лампы более приглушёнными. Осмотрелась вокруг и едва не присвистнула от дорогого убранства комнаты. Она была такой огромной, что вместила бы в себе всю квартиру дяди и две квартиры, где я жила с дедушкой. Я исследовала каждый уголок комнаты. Она выглядела стерильной. Нашла дверь, которая вела в отдельную ванную. И здесь всё навороченное и модное. В душевой кабинке столько кнопок, что боюсь даже заходить туда. Надо... Мне нужно принять душ. Я физически чувствую в этом потребность. Первым делом я закрыла дверь комнаты. Здесь был ключ, и я повернула его в замке, хотя не думаю, что такая малость, как дверь, остановит Амирхана, если он решит сюда зайти. Скорее всего, он и не заметит деревянные препятствия на своем пути. Настроила воду в душе, и несколько раз вздрагивала, пока снимала с себя белье и вытаскивала невидимки из прически. Я не хотела оставаться в этом доме голой, но выбора не было стала под горячий струй воды и шумно выдохнула почувствовала как вода смывает весь ужас дня нашла на полке гель для душа и мочалку стала сёрвинело тереть своё тело хотела чтобы на коже не осталось ничего никаких напоминаний а потом я снова сломалась рухнула на колени и разрыдалась вода капала на меня сверху а я не могла прекратить рыдание обняла себя руками, согнулась пополам от боли и безысходности, пообещала себе, что я плачу последний раз. Всё равно мои слёзы ничему не помогут, не исправят моего положения. Не знаю, сколько я провела в душе, боюсь представить счёт за воду. Открыла кабинку, взяла полотенце, обтёрлась, а затем надела вещи, которые нашла на кровати. Это оказалась лавандовая пижама, майка и шортики. Я скривилась, представила, кому могут принадлежать эти вещи, но надела. деле бельё постирала. Других трусиков и лифчика у меня не было. Зашла обратно в комнату и с удивлением обнаружила, что свадебного платья здесь уже не было. И я подбежала к двери, дёрнула за ручку открыто. Мне ясно дали понять, что никакого личного пространства у меня не будет. Но признаться честно, я рада, что забрали эту вещь. Не расстилая постели, я свернулась калачиком и просто смотрела в стену думала обо всём и ни о чём одновременно. Прислушивалась к звукам в доме, но везде стояла гробовая тишина. Мне казалось, что я не смогу заснуть, но ошибалась. Сама не заметила, как провалилась в тревожный сон. Проснулась от того, что всё тело затекло от неудобной позы. Открыла глаза и первое время пыталась понять, где нахожусь. Воспоминания тут же обрушились словно снежная лавина. Посмотрела в окно, уже было светло. Я проспала всю ночь. Повернула голову в другую сторону и забыла, как дышать. Возле стены аккуратно стоял мой чемодан и сумка, чемодан, который я собрала на свадьбу. Я просто слетела с кровати, трясущимися руками взяла сумку и нашла телефон, включила его, пока ждала, когда он загрузится, раскрыла чемодан. Здесь была моя одежда, но в разном порядке. Видимо, его обыскивали. При мысли, что кто-то рылся в моих личных вещах, я начала злиться. Достала чистое белье, спортивные штаны и футболку, быстро надела на себя. Телефон разрядился, и на него тут же начали приходить сообщения, в основном поздравления со свадьбой. Я не глядя стала их удалять. Часы показывали половину восьмого. Время еще есть. Набрала телефон на зие и стала ждать, когда она поднимет трубку. Алло? Послышался голос женщины, и я с облегчением выдохнула. Привет. Поздоровалась и не знала, что сказать. И разбудила? Нет. Я давно не сплю. Между нами повисла долгая пауза. «Назиеты как? Как девочки? Спросила я обеспокоенным. Она еще немного помолчала, а затем ответила: Как мы можем быть, Зара?» Моего мужа, отца моих детей убил твой супруг. Обвинительным тоном произнесла я, даже рот открыла от удивления. Мне пришлось объяснять девочкам, что папы больше нет. Ты хоть представляешь, каково это? Я слышала, как женщина плачет. У меня сердце сжималось от боли за нее. Хотела бы я ее утешить. Мне очень жаль. Никто и представить себе не мог, что так все закончится. Деля Верон. Мне пришлось остановиться прежде, чем я произнесла следующие слова не заслуживал смерти. Конечно, не заслуживал. Я не знаю, что мне делать без него. Я не могу без него. Хочу к нему, с каким-то отчаянием произнесла Назие. У меня волоски дымом встали на теле от ее тона. Какое-то нехорошее предчувствие поселилось внутри. Назие, все будет хорошо, слышишь? Мы со всем справимся. Девочки, ты нужна им. Вы есть друг у друга. Это самое главное. Но кто я без мужа? Он был всем, Зара. Ты не понимаешь. Я действительно не понимала. Мой дядя был конченым ублюдком, который любил поднимать руку на женщин. Может, он и не заслуживал такой смерти, но я рада, что он мертв. Рада, что девочкам не придется страдать из-за этого морального урода. Все будет хорошо, повторила я. Амирхан, он сказал, что позаботится о тебе. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Мне ничего не нужно от этого человека, змеей прошипела Назия. Если еще раз ты произнесешь имя своего мужа, то лучше больше не звони. Ты так говоришь, словно я по собственной воле вышла за него. А как иначе? Ты открыла рот и согласилась. Что мне оставалось делать? практически закричала я. Я хотела защитить тебя и девочек. У меня не было выбора. Выбор есть всегда, Зара. Подумай об этом, когда будешь делить постель с убийцей. Будь я на твоем месте, я бы ночью взяла подушку и задушила его. Подумай об этом. А пока не звони мне больше. С этими словами она отключилась. А я смотрела на зажатый телефон в моей руке и тряслась от гнева. Она мне будет говорить о том, что бы сделала? Она, которая терпела побои и смотрела, как бьют ее детей, как унижают и оскорбляют, она Безвольная амёба, которая даже не пыталась защитить себя и девочек. Так, спокойно. Я постаралась успокоиться. Надея не со зла. У нее горе. Каждый переживает трагедию по-своему. Я снова набрала ее номер, но механический голос сказал, что телефон выключен или находится вне зоны доступа. Я набирала ее номер снова и снова, Тщетно. Как она смеет обижаться на меня? Словно это я все подстроила или просила об этом. Как же все несправедливо. В дверь постучали, я вздрогнула всем телом. Доброе утро. На пороге появилась женщина средних лет в черных брюках и белой блузе. Меня зовут Мадина. Я управляющая этого дома. Амирхан Мансурович уже ждет вас. Скажите, что я скоро приду. Мне требуется десять минут, рассеянно сказал я. Он настоятельно просил привести вас сейчас. Прошу за мной.